Глава 502. Секрет вечной жизни и нетленности Дверь тихо закрылась, и в номере вновь воцарился мрак. Один из двух силуэтов, прокравшихся в номер, караулил вход, другой подошел к вешалке и прощупал карманы висевшей одежды. Черт! силуэт вдруг выругался. Его напарник изумился и что шепотом спросил. «Что такое?» – силуэт удрученно ответил. «Вещь пропала!» Едва он договорил, как в номере внезапно загорелся свет. Оба силуэта моментально оказались разоблачены. Две женщины, проникшие в номер ЗИ, были одеты в отельные униформы. Одна замаскировалась под уборщицу, другая под официантку. Обе обладали грациозной фигурой и выразительной внешностью, правда, в данный момент их лица ужасно скривились. «Вы в порядке?» Официантка, заметив сидевшая в кресле ЗИ, просто не смогла поверить собственным глазам. Усыпляющий газ, который она недавно распылила по номеру, был очень эффективным, от него даже повалился бы слон, а уж обычный экстраординар, не принявший никаких мер предосторожности, и подавно не устоял бы. Эдзуи не только не носил противогаз, но еще и будто заранее знал об их приходе, поэтому удобно сидел в кресле и наблюдал за представлением. От этого официантка почувствовала себя каким-то клоуном милое личико охватил жгучий жар, а ее напарница, уборщица среагировала быстро. Немедленно вынула из кармана пистолет и нацелилась на Зуи, уставившись злобным взглядом. К дулу пистолета был прикреплен глушитель. «Не надо!» Официантка остановила свою напарницу, после чего, натянув обворожительную улыбку, обратилась к Дзуи. «Сэр, мы не хотели причинить вам никакого вреда. Просто я по неосторожности оставила у вас кое-что. Не могли бы вы мне это вернуть? Разумеется, мы готовы заплатить?» «Любопытно». Эдзуи невольно улыбнулся. «Вот это!» Он крутанул запястьем, и на кончиках пальцев неожиданно возникла золотая монета. Эдзуи со звоном подкинул эту блестящую монету. Она перевернулась в воздухе, и, источая чарующее сияние под цветом ламп, тут же приковала к себе взгляды официантки-уборщицы. «Пам!» В следующий миг монета упала на ладонь Эдзуи. Он жал кулак и со странной улыбкой посмотрел на официантку. Эта официантка была той самой красавицей, с которой Зуи столкнулся в поезде. Пусть даже она нанесла макияж и сменила образ. Ее манеры и голос выдали ее. Верно. Официантка серьезным тоном сказала: Отдайте это мне, я заплачу вам 500 тысяч долларов, оплата прямо сейчас. На самом деле ей совершенно не хотелось платить. Поначалу она планировала по-тихому вернуть себе монету, от Зуи по ее замыслу вообще ни о чем не должен был узнать, и они бы больше никогда не пересеклись но кто бы мог подумать, что в этом несложном плане будет допущен серьезный промах. Официантка поняла, что Цзюи вовсе непростая фигура, поэтому удержала напарницу от грубого поступка и решила договориться с ним. 500 тысяч долларов!» Цзюи усмехнулся и начал пальцами правой руки ловко перебирать монету. Еще когда обе девушки появились снаружи входной двери, он их почувствовал, поэтому незаконное проникновение не стало для него неожиданностью. Они явно принимали его за слепого мула, То из-за неосведомленного доставщика товара. Официантка скрывалась от пограничных российских войск. Даже если бы ее поймали, монета осталась бы от Зуи, в этом случае ее напарница снялась бы возвращением монеты. Очевидно, официантке повезло, раз она явилась лично. Но ей не повезло с тем, кого она избрала в роли доставщика товара. Она хорошо осознавала это, поэтому кусае губы вымолвила: 2 миллиона! У Цзуи лениво прикрыл глаза Сейчас 2 миллиона долларов для него были мелочью. Официантка нахмурилась. 5 миллионов долларов! Больше у меня нет! А в глазах ее напарница вспыхнул яростный огонек. Револьвер в руке задрожал. Деньги для меня не имеют значения. Цуи сухо произнес Мне больше интересны истории этой монеты. Если честно ответишь на мои вопросы, я верну ее тебе. Официантка изменилась в лице и вступила в яростную внутреннюю борьбу. Пять миллионов не нужны, нужны лишь ответы на вопросы. Такое предложение не особо заслуживало доверия, но интуиция подсказывала официантке, что Цзои вовсе не имеет намерения разыграть и обмануть ее. И похоже, это был единственный способ вернуть монету. Конечно, она могла бы попробовать прибегнуть к насилию, но впоследствии... Набравшись решимости, официантка подмигнула напарнице. Последняя неохотно убрала пистолет, но по-прежнему охраняла выход, чтобы в случае чего не дать Цзои сбежать. Официантка села в кресло напротив Цзуи и сняла свой парик. Вообще-то никакой необходимости в этом не было. Она просто тем самым показывала свою готовность к сотрудничеству, чтобы снизить насторожность Дзуи. «Меня зовут Наташа». Официантка сообщила Зуи. «Задавайте интересующие вас вопросы. Гарантирую, что буду отвечать честно». Дзуи легонько кивнул и, зажав большими и указательным пальцами монету, спросил. «Это вещь ведь из дикого мира». В глазах Наташи промелькнуло удивление, она кивнула, ответив. «Да, она действительно из дикого мира. Говорят, внутри хранится ценный секрет». Адзуи полюбопытствовал. «Какой секрет?» Немного поколебавшись, Наташа все таки сообщила. «Секрет вечной жизни и нетленности!» «Вечная жизнь и нетленность?» Адзуи сперва пришел в недоумение, а в следующую секунду громко захохотал. Его смех привел Наташу в замешательство. Спустя некоторое время она смущенно спросила. «Над чем вы смеетесь? Вы хоть знаете, сколько людей желает заполучить эту монету? Могу вам сказать, что это настоящая бомба, способная разорвать на кусочки любого. И не думайте, что вы такой крутой. Вы даже и представить себе не можете, какие могущественные силы существуют в этом мире». Эдзуи, продолжая смеяться, щелкнул пальцами. «Дзынь». Монета мигом отлетела, прочертила в воздухе красивую дугу и приземлилась на столик перед Наташей. «Последний вопрос». Цзуи показал указательный палец. «Кто преследует тебя?» Наташа снова пришла в замешательство. Со стороны казалось, что Цзуи испугался ее слов, поэтому вернул ей монету. Но она прекрасно понимала, что Цзуи абсолютно плевать на ее предостережение. Он даже не принимает всерьёз секрет монеты. По правде говоря, Цзуи не верил, что в диком мире существует секрет вечной жизни и нетленности, поскольку даже в мире Сарди вечная жизнь и нетленность являлись недостижимой мечтой. Бесчисленные войны платили невообразимую цену ради вечной жизни, но в результате ничего не получали. Поговаривали, что даже высшим существам мультивселенной было не под силу добиться вечной жизни. А дикий мир располагался в низкоуровневом измерении. Откуда там взяться секрету вечной жизни и нетленности? Полнейшая чушь.